У каждого свои друзья, свои развлечения. Все далеко не безобидно. Заметим, что причина каждого третьего развода — отсутствие общих взглядов и интересов. Вечер отдыха на дому. Только треть тех, кто еще не завел семью, проводят свой досуг дома. У молодоженов без детей эта цифра достигает половины, а у семейных с детьми — две третьих, три четвертых. Как видите, с годами мы все чаще остаемся дома. И дело не только в возрасте. Оказывается, те, у кого есть высшее образование, проводят свободное время дома — в два раза больше, чем люди с неоконченным средним. С ростом уровня культуры растет и требовательность, избирательность досуга. Социологи делят досуг на открытый, когда вы отправляетесь в кино, театр, на концерт, и закрытый, когда вы проводите свободное время дома. Янкова и Родзинская в книге «Проблемы большого города» отмечают, что наиболее распространенным занятием в свободное время является просмотр телепередач. Регулярно смотрит телевизор 43%. 70% опрошенных никогда не занимались спортом. У 66% Отсутствуют любительские увлечения. Активный отдых, иными словами, характерен для 30-40% семей микрорайона. Для большинства квартира является основным местом досуга как в будни, так и в выходные дни. А между тем, социологический опрос показал, что подавляющее большинство – за семейный досуг вне дома, в клубах, кинотеатрах, библиотеках, если бы они находились неподалеку. Но большинство клубов расположены в центре городов. Так возникает значительный разрыв между потребностями в семейном досуге и возможностями. В микрорайонах по месту жительства – На многие тысячи человек приходится один кинотеатр. Театров, домов культуры, клубов, кафе здесь нет. А тратить несколько часов на дорогу туда и обратно не всегда решаются даже самые легкие на подъем. Да и достать билет на хороший спектакль, дискотеку весьма непросто. Порой нелегко записаться даже в спортивную секцию – куда почему-то набирают либо подростков, либо людей преклонного возраста, а молодежь 20-35 лет попадает в мертвую зону. Оставляет желать лучшего работа многих клубов, парков культуры и отдыха. Молодежь проводит там только десятую часть свободного времени. Над этим стоит задуматься. Так сложилось, что в основном организации досуга занимаются по месту работы, а не по месту жительства. Секрет прост. Возможности гиганта индустрии, крупного завода, например, несопоставимы с тем, что может предложить маломощный ДЭС. Но прекрасно организовывает досуг сотрудников и членов их семей не только заводы-гиганты, Недавно я побывал в скромной медицинской организации в городе Устинове. Большинству сотрудников в этом молодежном коллективе нет и тридцати. На Новый год они своими силами организовывают грандиозный музыкальный спектакль, который очевидцы вспоминают потом весь год. Приходят туда вместе с семьями. Медики организовали и клуб любителей живописи, который ведет искусствовед, показывают слайды. Есть здесь клуб любителей словесности, современной музыки.